10. Тавадуд и город в бутылке. Тавадуд, дуньязада и вор Жан-ле Фламбер стоят на Сатурне, на только что образованной чашей Ирем, готовые высадить в почву семя Сирра. Его несет Таваддуд. Это филигранная снежинка внутри прозрачной капсулы. Капсула тяжелая и девушке приходится прижимать ее к груди обеими руками. Она сравнивает себя с женщинами Бану Сасан, держащими младенцев, защищающими от всего мира свое самое большое сокровище. Потом-то вспоминает, что в этом семени она несет и всех Бану Сасан. Трудно избавиться от этой мысли. «Начинай, сестра!» — торопит ее Дунья Зада. «Уже поздно». Лев Ламбер улыбается, и в его голубых очках танцуют блики непривычного рассеянного солнечного света. Тавадут все еще странно видеть перед собой невысокого стройного мужчину в белом пиджаке и брюках, а не Сумангуру, которого она знала, огромного темнокожего гиганта, воина соборности. Но время от времени у него проскальзывают жесты, которые кажутся ей знакомыми. «Не надо торопиться», — говорит он, грустно улыбаясь. «Ты ведь хочешь сделать это должным образом. Когда-нибудь во дворце сказании, наверное, будут рассказывать, как две сестры спасли город Сир». «А как же ты, мастер-вор?» — спрашивает Дуньязада. «Будут ли рассказывать истории о тебе?» «Обо мне и так уже существует много историй», — отвечает он. «Не думаю, что мне нужны новые. Кроме того, история о сестрах мне нравится больше». Лев Ламбер сказал, что всего несколько часов назад вернул Тавадуд и Дуньязаду со страниц книги. Тавадуд помнит только, как стояла в пустыне Дикого Кода, в вихре урагана, завывающего голосами Ауна, а в следующее мгновение очутилась в пыльной книжной лавке, на первый взгляд казавшийся настоящими, но только на первый взгляд. Потом они шагнули через серебряные врата, и, как утверждала Дуни, стали реальными. Врата трансформировали квантовую информацию в материю, перенесли имена их атомов на полотно действительности, как это делали яркие лучи базы соборности в Сирире. Они находятся на Сатурне, и при этой мысли у Тавадуд начинается головокружение. Вокруг простирается искусственно созданный континент, своими размерами превосходящий всю землю. Тавадуд не до конца уверена, можно ли доверять Лев Ламберу, ставшему их проводником в новом краю. Но она Тавадуд, дочь Кассара гомелица она многому научилась в доме Кафура и чувствует людей. Вдобавок Дуни говорит, что связано с Зоку, с дешними хозяевами, и надела кольцо, похожее на кольцо Джинна, только с ярким пурпурным камнем, испускающим собственное сияние. Несмотря на былые разногласия с сестрой, Тавадуд знает, что в первую очередь Дуни заботится о Сирии, а тех, кого считает врагами города, обрекает на быструю смерть. Сейчас у Дуни заканчивается терпение, и она раздраженно водит камнем кольца по губам. Тавадут стоит на колени на странную жесткую почву, состоящую из плотно прилегающих геометрических плиток, как пол во дворцах Сира или чешуя Джинна. Она осторожно опускает снежинку, но не спешит убрать руки. «Подождите», — говорит Лев Ламбер. Он снимает голубые очки и смотрит на сестер. «Я должен перед вами извиниться», — продолжает он. «И сейчас самый подходящий момент. Я пришел в Сир, чтобы отыскать место, которое вы называете потерянным аль на Пушки, и узнать секреты похитителей тел. И мне было все равно, как я это сделаю. Если бы не я, Сир мог бы еще оставаться на земле». Он опускается на колени рядом с Тавадуд. Я мог бы целую вечность извиняться за свои поступки, но именно тебе, госпожа Тавадуд, я причинил наибольший вред. Я угрожал тебе. Я шантажировал джинна Зайбака, приставив к твоей голове оружие. Я хочу, чтобы ты знала. Я никогда не решился бы спустить курок. Сможешь ли ты простить меня? Тавадуд поворачивается и смотрит на него. Она помнит, как стояла на коленях в загрузочном храме соборности. Помнит черный зрачок бараки. Помнит ощущение беспомощности, когда Сумангуру, которому она доверяла, предал ее. Гнев по-прежнему пылает в ее груди, и если бы Лев Ламбер и сейчас был в облике Сумангуру, его присутствие вызвало бы у нее дрожь отвращения. Но она помнит и другой момент в пустыне, когда казалось, что все потеряно, когда черные драконы падали с неба, а человек в голубых очках пришел и взял с собой сир. Твадуд вздыхает. Ненависть и благодарность переплелись в ее душе, как переплетаются Мухтасиб и Карин, и она уже не может определить, где кончается одно и начинается другое а потом она вспоминает мудрый совет старого кафура. Говори им то, что они хотят услышать. «Я прощаю тебя, господин Лефламбер», — говорит Тавадуд, «если мой город таков, каким я его помню». Если говорить откровенно, она еще не уверена, что это не сон. Город в бутылке — это история вроде тех, что рассказывают муталибуны, Безумное видение, навеянное диким кодом пустыни. На лице вора появляется кривая усмешка. «Полагаю, мне придется довольствоваться тем, что есть». Он снова надевает очки и поднимается. «Если вы готовы, дамы». Тваду целует гладкую поверхность интеллектуальной материи и шепчет на счастье тайное имя Аль-Мубди. Основателя. Аль-Мубди, одно из 99 имен Аллаха. Она не знает, имеют ли здесь власть тайные имена, но семя как будто слышит ее мысли. Оболочка исчезает с тихим шипением, оставляя лишь легкий запах озона. Фрактальная снежинка рассыпается в пыль и стекает в трещинки между плитками, исчезая из вида быстро, словно вода в пустыне. Лев Ламбер прикасается к рукета Ваддут. Нам лучше отойти, говорит он, на это следует смотреть сверху. Он показывает на прозрачные сферы. Это как-то в уже знает местная версия ковров самолетов, и с ошеломляющей скоростью увлекает сестер вверх. Внизу начинает подниматься город Сир. Сначала из металлической коры Ирем медленно поднимаются сверкающие кубы, сферы и многоугольники величиной с гору. тводут, прищурившись, смотрит, как вылепляемые невидимыми руками встают грани осколков. Затем между основаниями структур начинает клубиться белый туман, похожий на вихрь таких же снежинок, как и та, что хранила семя. Там, где проходит туман, словно миражи в пустыне, начинают проявляться детали и расцветают краски. Тавадуд видит города Ульи, куши и Мисор, где живут быстрые. Темную сетку города мертвых, лабиринт рынков гоголов. Нет только алмазной иглы базы соборности. Тавадуд это не огорчает. Башня была ложной осью города, и со временем они воздвигнут новую. Ирым создает не только здание. Тавадуд уже замечает первое мерцание Атара, тень другого города, где живут джинны, где пишутся тайные имена. Процесс продолжается несколько часов. Муки рождения города сопровождаются выделением тепла, и поддерживающие Ирым столбы раскаляются до бела. Сфера поднимается еще выше, сохраняя прохладу, и с этой высоты они видят весь город. У дуд вырывается вздох изумления. Она видит не только силуэты города, но и загадочные контуры пустыни Дикого Кода, и горы, где обитают Рухи, и далекие быстрые города. «А он настаивал на этом», — поясняет Лев Ламбер. «Здесь они живут, это их плоть, их тело. Все это, в конце концов, должно быть тут». Все далекие уголки земли, все забытые покинутые города, все до последней косточки в пустыне, до последней крупинки песка. Он выглядит расстроенным и сердитым. С ними всегда, как в истории о Скорпионе. Жалит потому, что такова его природа. Но, полагаю, их можно понять. Он потирает переносицу. «Ладно». Это неважно. Скоро надо будет прощаться, а у меня еще есть два подарка. Он поворачивается к Тавадуд и подает ей тяжелую книгу в синем переплете. От нее веет тем же, что и от семени. Интеллектуальная материя где-то посередине между реальностью и вымыслом. «Это люди, Сирра», — говорит вор. «Я оставляю их вам. Здесь все». «Плохие и хорошие. Твой отец, твой друг Аксалотль этот негодяй Абун у вас тоже где-то здесь. В каждой истории должен быть свой злодей. А он подскажет вам, как их вернуть. Я думаю, будет лучше, если это сделаете вы». «Так история будет интересней?» — спрашивает Тавадот. «Намного интереснее. Он достает что-то из кармана пиджака». Это ожерелье с несколькими крупными разноцветными камнями, которые светятся изнутри, как и кольцо Дуньязады. Вам предстоит многое узнать об этом месте и о том, как обитатели Сатурна позволили появиться в своих владениях целому миру, в котором живет дикий кот. Ответ прост. Я украл эту чашу. Но не беспокойтесь, Зоку не станут требовать ее назад, у них много места, но это вам пригодится. Он держит ожерелье обеими руками, камни мерцают, словно капли росы в паутине. Дунья Зада не может оторвать от них взгляда, слишком молчного как кажется, тавадут. Госпожа Дунья Зада, продолжает вор, я предлагаю тебе сделку. Твой камень Зоку и мысленный код, которым ты его запечатываешь. За это ожерелье. Могу тебя заверить, это выгодный обмен. Камни не так-то легко получить. Сцепленности, которую они обеспечивают, хватит, чтобы ты стала богиней в этих местах. Дунья Зада хмурится. Господин Лефламбер, прошу прощения, но это очень похоже на сделку с Джинном. Если я отдам тебе свой камень, что ты будешь с ним делать? Я знаю, что он связывает тебя с Зоку Большой Игры, а я еще не закончил с ними одно дельце. Сестра-то в адут колеблется. Я выступала для Зоку в качестве дипломата, говорит она, и то, что ты просишь, было вручено мне тайно, в знак доверия. «Я могу отдать его тебе только в уплату за восстановление нашего города. Но я не думала, что ты потребуешь выкуп за освобождение людей». Туше! отзывается Лев Ламбер. «В таком случае это будет не сделка, а подарок на память о городе Сирии и его жителях». Твадду берет его за руку. «Господин Лев Ламбер», — произносит она, — не мог бы ты составить мне компанию в небольшой прогулке в один из кварталов нашего города я чувствую что после долгих недель пребывания в твоей пыльной синей книге мне необходимо немного размяться лев ламбер смотрит на нее с удивлением но затем предлагает девушке руку с удовольствием отвечает он я с этим разберусь взглядом говорит она дунья сзади и не может не испытывать удовлетворения, увидев, как сестра кивает в ответ. Они взбираются на верхушку осколка Гомелец. Лев Ламбер с беспокойством поглядывает на узкий переход и отвесные стены с обеих сторон. Тавадуд незаметно улыбается, при необходимости надо пользоваться слабостями мужчины, а Сумангуру всегда боялся высоты. Она нетороплива и с удовольствием оглядывает окрестности. Город почти готов, и если бы не отсутствие запахов пищи, голосов людей джиннов и других привычных звуков, то Вадду могла бы представить себе, что уже дома. Пустынный город мог бы показаться мрачным и жутким, как быстрые города с думающими зданиями, о которых рассказывают муталибуны, но почему-то он не пугает ее. Тишина полна ожидания, как будто город спит и вот-вот проснется. Молчание нарушает Лев Ламбер. «Я еще раз прошу прощения», — говорит он. «Я найду другой способ подобраться к своим врагам. Я не могу просить твою сестру обмануть чьё-либо доверие». «Позволь мне самой договориться с сестрой», — отвечает Тавадуд. «Ты достаточно извинялся, но ты не сказал нам ни о причине, приведшей тебя сюда, ни о том, что ты ищешь». Она отнимает свою руку. Есть время для обмана и есть время для истины. «Ты обидел меня и того, кого я когда-то любила. И этого я простить не могу, что бы я тебе ни говорила. Но я могу посочувствовать тебе». Я смотрю на тебя и вижу одинокого мужчину, разделенного человека. Ты похож на нашего Мухтасиба и Карина, человека с другим существом внутри. И неважно, то ли это принц-цветок Ауна, как ты говоришь, то ли тот, кем ты себя сотворил. Люди и джинны нередко называли мне ложные имена, я знаю, как они звучат». «Я не думаю, что Фламбер — твое истинное имя, так же, как и Сумангуру». Она ненадолго умолкает. В рассказывает историю о Муталибуне, много раз посещавшем пустыню Дикого Кода и видевшем много чудес. Его кожа покрылась сапфировыми наростами, но он все равно продолжал свои странствия. Настал день, когда его жена заявила, что он должен выбрать между семьей и пустыней. Мужчина в тот же день привел в порядок все свои дела, продал дом, позаботился о том, чтобы его жена и дети ни в чем не нуждались и попрощался с друзьями, а потом он покинул город через Вавилонские ворота, откуда выходили все охотники за сокровищами и больше не возвращался. «Вот этого мужчину я и вижу, когда смотрю на тебя, господин Лев Ламбер, которого я знала как Сумангуру». Она показывает на расстилающийся внизу город. «Я не могу простить, но могу протянуть руку помощи. Каким бы ни было обещание, которое ты стремишься выполнить, я прошу тебя, не надо, не уходи через Вавилонские ворота». В этом мире, куда ты нас привел, нам понадобятся твои советы. Ты помог спасти город, и именем Гомелец я клянусь, что в нем всегда найдется место для тебя. Ворота открыты. Лев Ламбер молчит и смотрит на город, теряющийся в сумраке внизу. В странном свете Ирым его цвета принимают другие оттенки, но все же. Это сир благословенный, сир скрытый, еще более прекрасный, чем прежде. Я благодарен тебе за предложение, но не могу его принять. Одному человеку я обязан еще больше, чем сирру, и для того, чтобы ее отыскать, мне нужен камень твоей сестры и помощь Ауна. Ее? Многозначительно повторяет Тавадуд. «Нет, это не то, о чем ты думаешь. Мы друзья». «Я понимаю». Она заглядывает ему в глаза. «А ты уверен, что это не история, которую ты рассказываешь сам себе? Я знаю, что говорят обо мне. Тавадуд, любовница монстров, черная овца в семье Гомелец». Это все равно, что цепи из множества имен, цепи, составленные из слов. И когда я слышу о мужчине, сдвигающем горы и преодолевающем грандиозные препятствия, я знаю, что всегда есть кто-то, ради кого он это делает. И этот кто-то не просто друг. Тебе лучше отправиться к ней и все исправить. Та, женщина, и я «Мы не раз к этому возвращались», — говорит Лев Ламбер. «И еще чаще мы обижали друг друга». Он с тоской смотрит вдаль. Тваддуд берет его за руку. «В таком случае, что ты хочешь ей доказать? Сир может стать для тебя и местом исцеления. Нам многое известно об Ауне. Отец и совет мухтасибов знают много тайных имен. «Возможно, мы могли бы освободить тебя от твоей другой стороны, и ты мог бы обрести мир!» Он горько усмехается. «Боюсь, для этого уже слишком поздно. Там, куда я ухожу, мне нужна моя другая сторона, и тогда история будет намного интереснее». Он ласково целует ее в лоб и отстраняется. «Спасибо тебе. Я никогда не забуду сир и милосердную Тавадуд. Но есть чудовища, которых даже она не в силах исцелить». Он смотрит куда-то поверх ее плеча. «Кстати о них. Извини, я должен ненадолго тебя оставить». Тавадуд оборачивается. Неподалеку от ребра осколка на краю пустыни Дикого Кода стоит Аун. Маленькая девочка в маске, пожилой мужчина в зеленом и какое-то постоянно меняющееся и светящееся существо. Лев Ламбер сжимает пальцы Тавадуд, а потом направляется к ним. «Я рассматриваю Аун в неизменном рассеянном свете Ира». Они стоят на кромке осколка, а позади простирается пустыня дикого кода с ее дрожащими миражами. Теперь все трое выглядят более реальными. Это не просто эхо в моем разуме, а мысли формы, созданные из материи возрожденной пустыни. Я вижу волокна в маске принцессы, вижу складки на форме солдата и игру света на стекленистых внутренностях кракена. Но даже сейчас трудно как следует рассмотреть их лица. Они постоянно напоминают кого-то, кого ты некогда знал, но уже забыл. «Теперь вы счастливы?» — говорю я. «Это не история ради выгоды, а целый город». «Иногда это одно и то же», — говорит принцесса. «Хозяева этих мест скоро придут за тобой, брат». Голос солдата скрипучий, словно гравий. «Ты готов?» «Посмотрим», — отвечаю я и смотрю в небо. «Он прав. Скоро здесь появится большая игра или ее пешки. Использование сцепленности с нотч-зоку на таком уровне не могло остаться незамеченным, как бы я ни пытался замести следы». Это было непросто. Создание сущности ночь, бесконечной разработки дизайна царств, чтобы получить сцепленность, достаточную для осуществления перехода к материальному проекту. Потом подгонка ночь кубитов, повышение устойчивости чаши полос, формирование горного рельефа. От бесконечного грохота молотов у меня до сих пор гудит голова. А под конец надо было отыскать в поясе Саянаги, яйцо края, вход в тайное царство Випунена, старейшины Ночь Зоку, чье тело, словно змей йормунганд опоясывало громом и молниями целую планету. Антеро Випунен, великан, персонаж Калевалы. Йормунгард или Мидгард Сорм, морской змей, персонаж скандинавской мифологии. Я вломился в хранилище камней Зоку в центре этого урагана и выбрался наружу с несколькими камнями, создающими чаши. Я пожимаю плечами. Подготовило ли меня все это к встрече с большой игрой? Ничуть. Стоит мне отказаться от связи с ночь с Зоку, как они тотчас появятся здесь. «Мы восстановились!» — произносит Кракен голосом, напоминающим пение стеклянной флейты. «Теперь мы вспомнили!» «Так что же это было?» — спрашиваю я. «Что вызвало коллапс?» «Ты!» — говорит принцесса. Я ошеломленно хлопаю глазами. «И зачем я стал бы это делать?» — шепчу я. «Вы лжете!» «Из всех нас лжешь только ты», — говорит солдат. «Мы не принимаем решения», — продолжает Кракен. «Это отец освободил нас от плоти. Но именно ты разрушил старый порядок, и мы смогли вырасти». «Коллапс. Сир падает с неба». Города пробуждаются, заполненные бесконтрольно размножающимися гоголами. Нервную систему мира захлёстывает вал безумных мыслей. Автоматизированные корпоративные образования изымают миллионы физических тел, черные ящики поглощают населявшие их разумы. Это чересчур. Это невозможно вынести. Я становлюсь в один ряд с членом Жозефиной и Большой Игрой. Я их стою. Мне следовало бы спрыгнуть с осколка и позволить пустыне Дикого Кода поглотить меня. Вот только это уже было, и пустыня меня извергла». «Это были вы», — свистящим шепотом заявляю я этим демонам пустыни. «Вы все спланировали. Ваш принц-цветок еще в тюрьме проник в мой разум, чтобы получить агента в материальном мире». «Он вынудил меня это сделать. Он уничтожил мир, чтобы освободить вас. Я столетиями оставался его марионеткой. Ваше спасение было ошибкой. Чен был прав, когда пытался вас уничтожить. Вы — воплощенное несчастье!» Принцесса делает шаг вперед. Я поднимаю руку, готовый ударить ее, но вдруг вижу ее глаза. Угольки, плающие истиной, и вижу в них свое искаженное яростью лицо. Она протягивает руку, снимает с меня очки и гладит по щеке. Маленькая ручка кажется очень горячей. Я вдыхаю запах дыма. Он напоминает мне о палатке в пустыне, о горящей в ночи жаровне, о пробуждении и о строгом лице, глядящей на меня женщины. «Мы никогда ни к чему тебя не принуждали», — говорит она. «Мы лишены права выбора. Мы просто есть. Мы звали нашего брата, потому что скучаем по нему. Но ты не он. Никто не остается неизменным, кроме нас». «Он коснулся тебя хрустальной пробкой, но выбор всегда оставался за тобой». Мои глаза наполняются слезами. «Но зачем? Для чего мне коллапс?» — шепчу я. «Для того же, что и все остальное», — говорит принцесса, — «чтобы доставить удовольствие богине». «Жозефина! Я служил ей еще на земле, это я знаю наверняка. Она открыла мне дверь, я собирал для нее основателей». Было время, когда ради ее улыбки я был готов на всё. Нет, я освободился от нее и поэтому переселился на Марс, и это было лучшее, что я когда-либо сделал. И худшее. Я прогоняю воспоминания. Даю возможность мета-сущности утихомирить бурю в моей голове, сделать разум холодным и гладким, как пустыня дикого кода. «Это не тот ответ, какой я хотел бы получить», — медленно произношу я. «Я хочу знать, как, а не что. Я хочу, чтобы вы мне показали». «Мы уже говорили тебе», — отвечает принцесса. «Ты должен сам все вспомнить». «Но я не помню. Это одна из тайн стертых, когда меня поймали». Деревянная маска принцессы улыбается. Другой я вдруг осеняет меня. Мальчик упоминал другого меня, говорившего с ним. Так вот почему на Леблане появились призраки. Там обитает порциал моего прежнего я или даже мой гогол. И он наблюдает за мной. Принцесса возвращает мои очки. «Видишь», — произносит она, — «кто из вас сильнее любит тайны? Мальчик из пустыни или принц-цветок?» Она идет назад к своим друзьям, а потом они тают в воздухе, превращаясь в песок и ветер. Прощай, братец, когда ты вернешься, мы будем здесь. Лев Ламберг возвращается. Он непривычно тихий, и глаза странно поблескивают. Пока они спускаются вдоль сгиба осколка в одну из его волшебных сфер, Таваду доставляет вора наедине с его мыслями. В конце концов Дуньязада отдает камень, а он дарит ей ожерелье. Тавадуд не может не признать, что оно очень к лицу сестре. Блеск ярких камней на смуглой коже делает ее похожей на королеву. «Я надеюсь, что ты будешь использовать их по назначению» говорит Лев Ламбер. «И жителям Сирра тоже понадобятся такие камни. А джинны могут захотеть обзавестись телами. Это место обладает силой, способной удовлетворить их желание. Город может стать совсем другим, не таким, как на земле». Твадут думает об Аксолотле. «Возможно, я сумею исцелить и других монстров» и при этой мысли она улыбается вору. С лица Дуньязады внезапно исчезает улыбка. «Смотрите!» — восклицает она, указывая на небо. Сердце Тавадуд сжимается от ужаса. «Нет, неужели и здесь?» В небе возникли обманчиво красивые точки — Их невозможно сосчитать, и количество продолжает увеличиваться, словно на мозаичный пол высыпаются сверкающие песчинки. Светящиеся точки начинают выстраиваться в многоугольники и клини. «Не беспокойтесь», — говорит Лев Ламбер, — «они пришли не за вами, а за мной, а я не заставлю их ждать». Но почему никогда не хватает времени на прощание? Ничего не меняется. Он целует руки обеим сестрам и кланяется. «Я тоже вышел из пустыни», — признается он. «Ваша боль и суровая и ничего не прощает. Но пока здесь есть вы, она навсегда останется прекрасным садом». Мерцающая сфера уносит его ввысь. На прощание он посылает им воздушный поцелуй. Спустя несколько мгновений доносится отдаленный грохот, и новое небо Сирра пересекает белая черта. Пляшущие звёзды выстраиваются вдоль неё, а потом всё исчезает. За время возрождения Сирра небо успевает потемнеть, и Тавадут кажется, что она видит его впервые. Она смотрит на широкие кольца, диски и луны, и светящиеся вдали нити, которые поддерживают другие небосводы. Тавадут берет сестру за руку, и некоторое время они впитывают эту красоту. Затем они снова поворачиваются к синей с позолотой книге Сирра. «Ты думаешь, уже пора?» — спрашивает Дуньязада. «Да», — отвечает Дуд, «Давай разбудим их».